На столе лежали бумаги, в коих я улезел какие-то знаки и узоры, подобные геометрическим либо астрономическим фигурам. Сунув мне листок, он спросил, может, сие шифрованное послание бунтовщиков к Якову Стюарту? В. Как бы в насмешку. О, ну да. Потешался над моими опасениями. А ну, как он?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 Вроде что-то поведал, а, по сути, ничего. В. Может, он говорил об ученом-затворнике? О, поди, знай. В беседе я справился у мистера Бекфорда. Нет ли в округе каких-либо ученых особ? Но тот сказал, что обитает в пустыне. Именно так и выразился. В. Не было ли каких намеков? Далеко ли до той персоны? О, нет, сэр, можно предположить, что не более дня пути. Где-то окрест Бидефорда, ибо на завтра мы расставались. Выходит, я, особо проживавшая где-то поблизости, ведала об стремлении мистера Бесней повидаться, но осталась равнодушна или вовсе не желала встречи? а потому лично или через доносчиков, или еще каким-то манером узнав, об его приближении вознамерилась скрыться. Вот для того-то и понадобилась вся ваша хитроумная маскировка, так что ли? Не поверю, Лейси. Скорее уж заглотну наживку с юной наследницей. Не знаете, зачем фальшивую, но... Благовидную побосенку он испортил сочинением, гораздо менее убедительным. «О, не постигаю, сэр, с какой стати он вздумал наново меня путать, да еще в самом конце нашей затеи. Позже я нашел один резон, но, боюсь, вы сочтете меня дураком. Вы не тушуете, сэр, по крайней мере, вас сочтут честным дураком. О!»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 В. Не могли бы вы точнее поведать, что было в тех бумагах? О. В науках-то я не силен, сэр. На листе, что мне передали, было множество цифри, написанной столбцом и кое-где, небрежно перечеркнутый словно в ней нашли ошибку. На столе я видел бумагу с геометрической фигурой, окружность, иссеченная множеством линий, кои проходили через середку, и на концах коих были писаны греческие сокращения, ежели не ошибаюсь. Сие отчинно насмахивала на астрологическое предсказание. Лучше не разглядел, В. Мистер Б. не говорил, что интересуется астрологией, что верит в нее. О. Нет, за исключением того раза в Кромлехе, когда обмолвился о поиске жизненного меридиана. В. Короче, он дал понять, хоть и туманно, что им движут совсем иные мотивы, нежели те, кое да то ли он вам представил. О. Совершенно верно. В. Исходя из ваших бесед, особливо последней, вы заключаете, что его истинный умысел был как-то связан с намеками на проникновение в тайны будущего. О, сэр, по сию пору не знаю, чего заключить. То, кажется, будь то он говорил правду, а иногда будто все было нарочной головоломкой, розыгрышем и сплошным мороком, но Затем опять мнится, что он искренне раскаялся в своем вынужденном обмане. В. В тот вечер больше ни о чем не говорили? О, еще об одной заковыке, мистер Аскью. После его признания, что здесь он совсем по иному делу, возник вопрос, тогда зачем дивиться? Не скрою, сэр, я был уязвлен его недоверием и выложил все что джонс говорил о борделе в как он сие воспринял о поинтересовался верю ли я тому что услышал конечно нет ответил я но высказал подозрение что дик допущен в ее постель Вот тогда-то он окончательно сбил меня с толку вопросом, зазорно ли мужу спать с собственной женой. «В. Что вы ответили?» «О. Ничего, сэр. Я вконец растерялся. Мы с Джонсом всякое воображали, но этакое нам и в голову не пришло». Зачем же им понадобилось скрывать свое супружество? О, сие непостижимо. Как и то, по что пригожей и благовоспитанной девице связывать судьбу со столь беспросветным убожником? В. На том разговор закончился. О, напоследок он заверил в своем уважении ко мне. В. А что насчет гонорара? О, ох, забыл! На утро был обещан расчет. Так и вышло. Я получил вексель и весьма любезное предложение по своему усмотрению распорядиться конем. Оставить себе или продать. В. Продали. О, да! В эксетере. В. Теперь поговорим об Джонсе и его бегстве. О, тут я ни при чем, мистер Аскью! «Не ведал ни сном, ни духом», — «В», — «по приезде в гостиницу». «Вы с ним говорили?» — «О», — «так, перекинулись?» — «Обо всяких мелочах». «В», — «Вы известили его, что миссия ваша почти выполнена?» «О», — «Да, я подтвердил то, об чем мы уже и сами догадывались. Получив распоряжение мистера Б утром следовать в «Эксетер», Я сообщил об том Джонсу, его вызвал из кухни. В. Новость его ошломила. О, отнюдь, сэр, сказал он, рад совсем покончить. В. Впечатлениями не обменялись? О, он был слегка навеселе и, похоже, вознамерился поболтать. Но я его оборвал, ибо валился с ног».